Глава 17. Поразмыслив, Дуглас Лейтон вынужден был признать, что Джейн Клаузен вряд ли отнесется благосклонно к тому, что он не остался с ней в приемной доктора Сьюзен Чандлер. Последние 4 года он работал адвокатом и советником по инвестициям в фирме обслуживающий интересы семейства Клаузен. Он начал свою карьеру в качестве помощника Хьюберта Марча, старшего партнера фирмы, который служил Клаузеном вот уже 50 лет. Марч в скором времени собирался уйти на покой, и Лейтон стал тем человеком, которым Джейн Клаузен явно собиралась заменить своего ослабевшего здоровьем друга. Получить должность попечителя семейного фонда Клаузенов после столь недолгого пребывания в фирме — оглушительный успех, и Дуглас Лейтон очень дорожил своим высоким положением, если бы только оно не было таким обременительным. «Но сегодня у меня просто не было выбора», — напомнил он себе, входя в лифт в доме номер 10 по авеню и любезно улыбаясь молодой супружеской паре, только что купившей квартиру на девятом этаже. Сам он до сих пор снимал квартиру, хотя при своих доходах запросто мог бы обзавестись собственным домом. Друзьям Дуглас объяснял это так. «Слушайте, мне 36». «Хотите, верьте, хотите, нет, я найду подходящую девушку и остепенюсь. И когда это случится, мы вместе подыщем себе дом». «И вообще», — добавлял он, — «хотя я и не знаком с хозяином этого дома, мне нравится его вкус. Я, конечно, мог бы купить собственную квартиру, но такую я позволить себе не могу». Справедливость этого суждения друзья не оспаривали. Не обременяя себя заботами собственника, Лейтон жил в апартаментах с библиотекой, отделанной панелями красного дерева, с гостиной, из которой открывался потрясающий вид и на Empire State Building, и на Ист Ривер, с кухней, оборудованной по последнему слову техники, просторной спальней и двумя ванными комнатами. Квартира была обставлена мягкими диванами, глубокими клубными креслами, удобными шкафами и вместительными гардеробными. На стенах отличные гравюры, на полу превосходные имитации персидских ковров. В этот вечер, запирая за собой дверь квартиры, Дуглас Лейтон спросил себя, сколько еще ему удастся продержаться, пока не изменит удача. Он проверил время четверть шестого. Дуглас направился прямо к телефону и позвонил Джейн Клаузен. Она не ответила, но в этом ничего необычного не было. Если ей предстояло ужинать вне дома... Она обычно в это время ложилась отдохнуть и в таких случаях всегда отключала телефон. Хотя в конторе ходили слухи, что она на всякий случай оставляет аппарат на пустой подушке рядом с собой, вдруг ее дочь Регина позвонит среди ночи. Ничего, он перезвонит миссис Клаузен позже, а пока ему нужно позвонить еще кое-кому, с кем он не говорил уже больше недели. Его лицо внезапно смягчилось. Он вновь взял трубку и набрал номер. Его мать переехала в Ланкастер, штат Пенсильвания, 10 лет тому назад. Она давно оформила развод с отцом, который исчез из жизни и чувствовала себя куда счастливее своих многочисленных кузин. Она взяла трубку на третьем гудке. — О, так, я так рада, что ты меня застал. Еще минуты, я бы уже ушла. — В больницу? — В приют для бездомных? На горячую линию? — спросил он с нисходительно любящим тоном. — Ничего подобного, умник. Я иду в кино с Биллом она имела в виду давнего друга симпатичного холостяка которого дак находил славным и да нельзя скучным не позволяй ему распускать руки его мать задохнулась от возмущения дак ты прекрасно знаешь что он ничего такого себе не позволит ты права я прекрасно это знаю старый добрый билл вполне предсказуем ладно мам не буду тебя задерживать. Просто хотел проверить, все ли в порядке. Так, а у тебя как?» «Голос какой-то тревожный». Он мысленно одернул себя. Не надо было звонить матери в расстроенных чувствах. Она всегда видела его насквозь. «Со мной все в порядке», — солгал он. Так, я беспокоюсь о тебе. Знай, если тебе что-нибудь понадобится, я всегда здесь, на месте». «Я знаю, мам. Со мной все в порядке. Честное слово. Целую». Дуглас торопливо повесил трубку, прошел к бару в библиотеке и налил себе неразбавленного шотландского виски. С бурно колотящимся сердцем он проглотил всю порцию залпом, как лекарство. «Нет, сейчас не время паниковать». Он всегда так гордился умением владеть собой, держать под контролем любую ситуацию. Так откуда же у него эти приступы паники? Он знал, откуда. Нервным жестом Дуглас включил телевизор и посмотрел вечерние новости. В 7 часов вечера он опять набрал номер Джейн Клаузен. На этот раз ему удалось дозвониться но по сдержанному тону он сразу догадался, что ему грозят неприятности. В восемь часов он вышел из дому.